Глава шестая. Ни одна сила не способна справиться с родительскими чувствами. Не зная, куда направить свой гнев, жители Гримсвика обрушили его на членов Совета. Олаф Берг и его супруга Анна были вынуждены укрываться от летящих камней, когда направлялись в ратушу. Туда же, двигаясь переулками и прячась в тенях, добрались Лейв Хансен, Грета и Ингрид Ларсен. Толпа закипала и готовилась к штурму. Совет больше не представлял для них власти. Он оказался бессильным перед лицом трагедии и позволил самому ужасному из зол случиться на их глазах. В душе каждого жителя угасали остатки цивилизованного поведения, уступая место жажде крови и правосудия. Люди, не сдерживая эмоций, кричали, что бывшую администрацию следует повесить на площади, будто это могло вернуть их детей. Среди них ходил Томас с растрепанными волосами и безумным взглядом. От него сильно разило алкоголем. Томас все твердил о некоем летающем духе, но его слова никто не принимал всерьез, так как они казались слишком далекими от реальности. Карл встретил членов совета в своем кабинете, два окна которого уже выбили камнями. Выглядел он куда хуже, чем два дня назад, когда они виделись в последний раз. Вчера же, когда они собирались навестить дом матери, он не смог подняться с кровати. Его мучила слабость во всем теле, а еда никак не хотела задерживаться в желудке. Этим утром Карл справился со слабостью, хотя и выглядел изможденно. Лицо побледнело и приобрело восковый оттенок, а под глазами залегли глубокие синяки, выдававшие его бессонные ночи. Его руки слегка дрожали, а губы высохли и потрескались. Время от времени его начинала мучить резкая боль в животе, и дыхание становилось частым и затрудненным. — Плохо дело! — сказал Карл, выглядывая в окно из-за портьеры. — Их стало еще больше! — Да какая разница! — устало заявил Лейф Хансен. — Могут делать со мной, что хотят. Этой ночью его двое сыновей ушли вместе с остальными. Все утро он посвятил, чтобы привести супругу в чувство, но вскоре бросил, осознав безуспешность затеи. Без детей она превратилась в фарфоровую куклу, что сидела на кресле с пустым лицом. — Еще не все потеряно, — заявил Карл, — хотя и не видел выхода из этой ситуации. Утром он едва успел вытащить свою супругу из петли, ведь они лишились долгожданной дочери, которую Всевышний послал им спустя шесть лет безуспешных попыток. Эта мысль разрушала мэра изнутри, хоть он и старался держать ее под контролем. — Мой муж там, — заявила Ингрид. — Видите его с ружьем? Она нервно хохотнула. Чуть было не пристрелил меня утром. Он свято верит, что мы связались с дьяволом. Он был на службе, когда Матиас скончался. Теперь верит в то, что я намеренно его отравила. Наступило тяжелое молчание. Анна Берг не стала ничего говорить. Даже вспоминать о том, как ее дети выходят ночью из дома и уходят прочь, для нее оказалось невыносимо. Все эти дни она не спускала с них глаз. По просьбе Олафа Даже бросила собрание совета, лишь бы сберечь детей, но в самый нужный час не смогла и пальцем пошевелить. — Довольно, — сказал олов мы все еще можем попытаться вернуть детей. — Где же нам их искать? — язвительно спросила Ингрид, словно судья был виноват во всех бедах. — Там же, где и наши отцы, — неуверенно начал олов «Разве не вы сказали, что там ничего, кроме обожженных скелетов, нет?» «Так сказал доктор Морган», — поправил его судья. «Я же сам туда не спускался». «Этот так называемый доктор позволил детям покинуть приют. Я полагаю, что такого бы сейчас не случилось. Оставайся они за его стенами», — зло произнесла Ингрид. «Теперь же он, как подлый трус, сбежал, чтобы не видеть последствий». Очередной камень влетел в уже разбитое окно. Он угодил на рабочий стол мэра и снес чернильницу вместе с бумагами. Послышались выкрики проклятий в адрес Карла. «Все потому, что вы не из этих мест!» — как бы оправдывая поступки земляков, сказал Лейф Хансен. «Чтобы вы не решили, нам следует поторопиться!» — заключил Карл. Он подошел к столу, взял в руки камень и прикинул, как сильно он бы расшиб ему затылок если бы угодил в голову. — Где господин Хокон? — поинтересовалась Анна Берг. — Почему в такой час он не с советом? — Какой ему от нас прок? — фыркнула Ингрид. — Он в первых рядах пойдет с людьми, лишь бы занять место Карла. — Я могу его уступить и без кровопролитий. С улицы раздался громкий возглас толпы. Люди, видимо, решили перейти от слов к делу. — Надо уходить, — сказал ей Хансен. Но люди вдруг затихли. Вместо гулкого шума ввалившейся толпы в здании послышались шаги лишь одного человека. Лейв и Карл на всякий случай приготовили оружие и направили его в сторону двери. Женщины укрылись за их спинами. Тот, что поднимался, смог подавить гнев толпы, а значит, обладал недюжинной силой. Да и присутствие его ощущалось даже через стены — словно воздух напитал электрический разряд, точно такой, как перед грозой. Дверь отворилась, и в кабинет вошел Август Морган. Вид у него был потрепанный, но лицо выражало надежду. — Я знаю, кто увел ваших детей, — сказал он. Грим первым уловил гипнотические нотки, рожденные Флейтой. Они застали его на золотых берегах, в райском месте доктора Моргана. Эти звуки, тонкие и манящие, тревожили его сознание. Спокойное море, некогда безмятежное и светлое, с каждым новым звуком покрывалось рябью, понемногу усиливая волны. Все это бесконечное время Грим наблюдал за юным Августом, за его семьей. Затем, как бесчетное количество раз, проигрывается фрагмент из прошлого. Понемногу он стал испытывать симпатию к тем людям, что звались Семьей Морган. Его память просачивалась в остатки сущности грима и занимала ту пустоту, что осталось после его подчинения. Музыка тем временем изменила все. Песок под ногами становился зыбким, ветер усиливался, превращая морской бриз в резкие порывы. Вздымающиеся волны становились все грознее. Внезапно поднялась буря, и золотые песчинки закружились вихрем вокруг грима. Они вырвали его из вымышленной реальности, погрузив в кромешный мрак. Воспоминания Августа растворялись на глазах. Детский смех превращался в тишину, а счастливая картина рассыпалась, обращаясь в прах. Сущность грима остро реагировала на звуки флейты. Каждая нота, казалось, оцарапывала его слух, оголяя остатки его души. Понемногу песчинки стали превращаться серый пепел. Грим не удивился, когда перед ним возник сам Август. Суровое лицо, на котором отпечатались тени прошлого, и взгляд, что отражал все его переживания и муки, смотрели прямо на него. Ощутив всем телом парализующую музыку, Август попытался сбежать в свое райское место, место покоя и спасения. Но мелодия, сыгранная флейтой, без труда проникла даже туда. Звуки разрушали его привычный укромный уголок, что не раз спасал его от ужаса реальности. Пляж, где некогда царили мир и гармония, начал погружаться в хаос. Море, до этого спокойное и теплое, вдруг вспыхнуло огнем. Волны превращались в языки пламени, пожирая все на своем пути. Золотой песок под его ногами становился пеплом, что поднимался вихрями в воздух. Вся природа его внутреннего мира разрушалась под натиском чар, вплетенных в мелодию. Родные лица, когда-то приносившие утешение, начали исчезать в огненном шторме. Их образы, искаженные дымом и пламенем, мгновенно сгинули в пожаре, словно их никогда и не было. — Я тебя люблю, Ави! — послышался слабый голос матери, прежде чем исчезнуть навсегда. Август остался один в полной и пугающей тишине, окруженный пеплом того, что когда-то было источником его силы. Не было больше ни смеха, ни тепла, ни воспоминаний, что могли бы согреть его в темный час. Теперь посреди этого горящего кошмара он ощутил всю разрушительную силу одиночества, которое окутала его с новой невыносимой болью. Но та боль принадлежала другому человеку, и он делился ею через музыку, что очаровывало людей. Среди серого пепла его подсознания Август разглядел вращающийся вихрь. Плотный, почти непроницаемый, он казался нерушимым, как будто его охраняла сила, неподвластная огню. С неохотой и страхом Август шагнул вглубь вихря. Каждая песчинка пепла царапала его лицо, оставляя кровавые полосы, напоминая о том, что боль реальна. Он закрывал глаза, но мельчайшие частицы продолжали обжигать кожу, оставляя мелкие ссадины. Когда август прошел через плотный вихрь, перед ним предстал грим в непривычном для него образе. Время, проведенное на золотых берегах, Частично вернул ему человеческий облик, хотя и весьма искаженный. Его тело все еще было полуразложившимся, кожа местами отсутствовала, открывая кости и мышцы, погруженные в черную слизь. Его лицо сформировалось лучше всего, будто получило второй шанс на жизнь. В его глазах теплился огонь жизни, но в то же время и черный отблеск погубившего его проклятия. Ветер выл и стонал. Мелодию пытались заглушить остальные звуки, так что пришлось повысить голос. — Ты слышишь эту мелодию? — закричал Август. Грим медленно кивнул, не сводя с него глаз. Казалось, что сейчас он размышляет не над мелодией, а над тем, как подавить Августа с концами. — Как и обещал, — продолжил Август громко. — Я уйду, но помоги мне. Какой помощи ты ждешь? прошипел и прохрипел одновременно Грим. Из его рта медленно потекла черная слизь, на которую тут же налип пепел. Ты можешь избавить тело от паралича? То ли спросил, то ли утвердил Август. Грим снова кивнул. Так сделай это. Какое мне до этого дело? Прямо сейчас в Гримсвике происходят ужасные вещи. «Истинное зло похищает всех детей. Ты можешь воспользоваться моими глазами и посмотреть!» Август старался перекричать пыльную бурю. «Я и так все видел твоими глазами!» Цвет глаз грима изменился с черного на карий и обратно. «Я вижу, слышу и чувствую все то, что ощущаешь ты!» Буря усилилась, и там, за вихрем, что спасал их, подкрадывалось пламя. «Тогда ты понимаешь, что мы должны остановить его!» «Он сильнее нас!» — зашипел Грим. «Он дьявол, что правит неупокоенной душой! У него в прислужниках человек! Зачем нам это?» «Ладно», — сдался Август, — «я сделаю все сам. И если умру, заберешь это тело себе». «Только избавь меня от оцепенения!» Задолго до рассвета Август открыл глаза и увидел своды зала собраний городской ратуши, освещенные лишь тусклыми остатками ночного света. Август поднялся с холодной скамьи, на которой пробыл последние несколько часов, и посмотрел в окно. На улице медленно рассеивался черный туман, который еще несколько часов назад... Плотным покрывалом окутывал Гримсвик. Детей он не увидел, но догадывался, куда они могли пойти. В запасе оставалось несколько часов, чтобы проверить одну теорию и понять, куда и для чего увели детей. Для этого он решил начать с дома Арны Грунланда. Человек в черном с трудом следовал за Эриком, погруженным в гипнотический транс. Он не слышал мелодии, но чувствовал ее влияние на мир. Воздух стал плотнее, точно превратился в болотную воду. Эрик двигался вперед, ведомый чарующей мелодией, которую тихо напевал себе под нос. Его стеклянные глаза, не моргая, смотрели вдаль. Он шел, не замечая ни ветвей, что царапали его лицо, ни корней, что цеплялись за ноги. Лесная тропа, поросшая сухими травами и сорняками, вела их все глубже во мрак, скрытый под плотным покровом деревьев. В какой-то момент человек в черном отстал, словно намеренно давая Эрику преимущество. Он наблюдал, как мальчик, не сбавляя шага, продолжал путь и скрылся в сгущающихся тенях леса. Силы начали покидать человека в черном. Каждый шаг давался с трудом, а кожа на его руках и лице — медленно слезала, обнажая следы разложения. Плащ, который прежде скрывал его фигуру, теперь тлел, осыпаясь с плеч. Падая на землю, куски ткани и кожи мгновенно исчезали, сгорая с еле слышным шипением. Чтобы хоть как-то замедлить разрушительное влияние музыки, человек достал тонкую флейту и стал играть тихую мелодию, едва различимую в звуках ночи. И это помогло. Тело перестало рассыпаться и тлеть, подарив еще несколько часов жизни. Когда человек в черном вышел на открытую поляну, он увидел детей Гримсвика, медленно идущих в направлении старых руин замка. Эрик, напивая с ними в унисон, присоединился к параду, и они направили пустые взгляды вглубь леса. Их сопровождал плотный черный туман, который, словно живое существо, вытягивал щупальца вперед, чтобы расчищать путь. Он проникал в самые мелкие щели и завихрения лесной чащи, словно знал дорогу и указывал ее детям. Он вел их через заросли высохших кустов, продвигаясь медленными, но неуклонными рывками. Стволы деревьев изгибались под его натиском, словно уступая неведомой силе, и сухие листья скручивались, от прикосновения густых клубов черного дыма. Они продолжали идти, ведомые мелодией. Гипнотические звуки флейты направляли их к руинам замка семьи Форсберг. Мрачные очертания разрушенных стен вырисовывались вдалеке на фоне ночного неба. Обугленные камни замка чернели в лунном свете, а древесины древесина ворот давно слилась с землей. Дети в молчании пересекли это место, даже не замедлив шаг. Стоит любому жилищу лишиться своего владельца, как оно, несомненно, приобретает обветшалый вид. Даже сутки способно лишить уюта любое здание, обратив мебель и брошенные вещи в бездушные декорации. Так и случилось с мастерской Грунланда. Некогда ухоженный вид дома в два этажа сменился запустением. Окна, что раньше поддерживались в чистоте, теперь покрывал слой пыли. Помутневшие стекла лишились бликов и жизнерадостных отблесков ламп. Стены дома, гладкие и крепкие, сейчас выглядели изношенными временем и запущенностью. Местами обои отслоились, оголив голый камень, на котором проступали следы сырости. Тонкие трещины, похожие на паутину, разошлись по углам, придавая комнате удручающий вид. Двери на балконе, с которого Арны прыгнул в свою последнюю ночь, так и остались неплотно закрытыми. Они скрипели на ветру, словно сами приглашали войти. Все эти недостатки, некогда скрытые присутствием жизни и человеческого тепла, теперь были выставлены на показ, напоминая о том, что дом постарел и потерял свою душу. Половицы скрипели громче, Стены казались тусклее, а воздух внутри был тяжелым, словно весь состоял из плесени и тлена. Пустота дерзко проявлялась во всем, подчеркивая, что время неумолимо изменило это место, оставив его пленником воспоминаний. Август быстро добрался до мастерской. То и дело он подмечал в окнах домов испуганные, застывшие лица родителей, но старался не заострять на этом внимание. Вход в дом Грунланда оказался заперт. Тогда Август осмотрел дом со всех сторон и обнаружил балкон, где ветер играл с поскрипывающей дверью. Забрался Август без труда. Выступающие из стен декоративные камни послужили ему надежной лестницей. На втором этаже он с легким скрежетом отворил одну из створок. Внутри все напоминало о присутствии Арны. Музыкальные инструменты лежали в беспорядке, оставленные хозяином в день его последней работы, как будто ждали, что мастер вернется и продолжит. Половицы под ногами издавали жалобный стон, а воздух был тяжелым, наполненным запахом сырости и старого дерева. — Пожалуйста, помоги мне! — обратился Август к духу Арны, что должен был обитать в этих вещах, и приступил к поискам. Сквозняк проникал сквозь открытую дверь и звучал, как один из десятков музыкальных инструментов, раскиданных по комнате. Август шел по дому, внимательно изучая вещи, оставленные Грунландом. Старые музыкальные инструменты, разложенные бумаги и заметки, картины на стенах, что рассказывали о жизни хозяина, о его увлечениях и успехах. Некоторые детали вызывали у Августа противоречивые мысли. Например, изображение на стене. В котле черти варили грешные души. Однако плохим мастером Груннанда точно не назовешь. Август отправился дальше. Стены кабинета украшали рисунки и чертежи музыкальных инструментов. По углам скопились опилки, насыщая воздух теплым древесным ароматом. Август подошел к столу, где среди творческого хаоса стопками хранились бумаги и письма. Сев за стол, он стал перебирать каждый листок и внимательно изучать его в свете масляной лампы. В основном ему попадались бланки с заказами и отправками инструментов в другие магазины. Среди прочего он нашел письмо его жены. Последние строчки прочитал с трудом. «Будем ждать тебя в Тронхейме, девочки уже скучают». Август лишь на миг представил горе утраты этой семьи, Но тут же отогнал эти мысли. Если он не поторопится, весь город сгинет в бесконечном трауре. Август углубился в груду разбросанных документов, начиная методично перебирать страницы. Пожелтевшие письма и схемы музыкальных инструментов намекали на упорную работу мастера, но среди всего этого он заметил нечто иное. Один конверт выбивался из общей картины. Он был помечен восковой печатью с инициалами М.Х. «Магнус Хоккан!» завороженно прошептал Август. Слишком большое влияние оказал этот человек на весь город. Всюду преследовало его имя. Сердце Августа забилось быстрее, когда он трепетно развернул письмо. Почерк был аккуратный, уверенный, а содержание явно предназначалось лично для Арны. Мастер Грунланд Хотите вы этого или нет, но мы с вами связаны. Поверьте, я и сам не рад тому, что происходит. Но у нас нет выбора. Дети в доме матери, ваши дочери, дети совета – все в опасности. Но скоро все обязательно закончится. Я стараюсь, чтобы эти слова в самые быстрые сроки стали правдой. Только помогите мне. Совсем скоро я навещу вас лично и расскажу о дальнейших наших действиях. «До тех пор храните тайну, иначе накличите на нас беду». С уважением, Магнус Хокон. Магнус не скрыл своего имени, обращался к мастеру прямо и, судя по тексту, желал, как и все, городу спасения. Но в то же время Августу это имя не давало покоя. Встав, он сложил руки за спиной и принялся расхаживать из стороны в сторону. «Судя по всему...» Причиной такого странного явления послужила определенная мелодия, что звучала на высокой частоте, и только детский слух смог ее уловить. Август говорил четко, будто выступал с лекцией. Для взрослых же мелодия оставалась неосязаемой, однако он сделал в воздухе пометку пальцем, все равно вводил их в транс. Остановившись посередине комнаты, он на мгновение задумался. Чтобы удержать такое количество детей под гипнозом, нужно без конца наигрывать мелодию. Замолчав, Август позволил прочим звукам наполнить комнату. Его слуху открылась нежная музыка, рожденная сквозняком, что играл на каком-то из инструментов. «Ветер!» — произнес Август и двинулся на звук. Оказалось, что тихая мелодия принадлежит маленькому аксессуару, подвешенному возле входной двери. Его взгляд остановился на тонких трубках, сплетающихся между собой, будто птичьи кости, подвешенные на изящных нитях. Оно напоминало ловца снов, но вместо плетений и перьев висели резные деревянные трубочки разной длины. Каждая из трубок была искусно выгравирована и по воле ветра, что проходил сквозь них, излучала мелодичные звуки. Звук был невероятно чистым и нежным таким выбивающимся в это жуткое время. Но именно эта находка натолкнула Августа на нелепую мысль. Но все равно ее стоило проверить. Вот только он не справится в одиночку. Август с надеждой следил за реакцией членов Совета. Но их лица не выражали симпатии в его адрес. Наоборот, увидев его, Ингрид Ларсен нахмурилась. «Вот и виновник наших бед!» Каждое слово словно весило тонну. Ведь она была права. Август поддался на давление Магнуса и позволил детям разойтись по домам, чем способствовал их исчезновению. Хотя никто не может доказать, что, оставшись в приюте, они бы не ушли. — Прошу, выслушайте меня, — попросил Август. — Мои слова могут вас шокировать, но вам следует их услышать. — Хорошо! — устало произнес Карл, занимая свое кресло. — Говорите, а мы решим, верите вам или нет. — Прежде я могу задать вам вопросы, на которые я не нашел ответов. — Валяйте! — махнул слабой рукой Карл. — Вы неважно выглядите, — обратился к мэру Август. — А как же иначе? — усмехнулась Ингрид, но ее остановил рукой Олаф Берг, севший рядом. — Я о другом. Так выглядят люди, которые подверглись отравлению. — Разве вы не видите, госпожа Ларсен? — сказал Август и подошел ближе. — Высуньте язык. Смутившись на минуту, Карл все же последовал его просьбе. Язык обложен, белый налет. Он пристально посмотрел на Ингрид, затем на полку, где хранился Лауданум. — Ясно, — с грустью сказал он. — Госпожа Ларсен, вы дали лекарство мэру Ольсону? Он указал на стол, имея в виду Лауданум. Сначала Ингрид замялась, но потом кивнула. И, надо полагать, именно вы через госпожу Берг добавили немного опиума в Херес, которым угощал нас Олов, чтобы вызвать галлюцинации у Ивара на болотах. Снова кивок. И, наверное, тем же чудесным средством пытались избавить отца Матиаса от предсмертных мук. Ее лицо побелело, и без того красные от слез глаза вновь наполнились слезами. Я не травила его! «Я знаю», — уверенно заявил Август. «Но вы же понимаете, что при неправильной дозировке опиума лекарство превращается в яд». Ингрид снова кивнула. «Отсюда вопрос!» Речь Августа становилась все более энергичной. «Господин Хокон на нашей последней встрече угрожал вам, что знает, где вы храните запасы. Как вы думаете, мог ли он изменить дозировку, зная ваше пристрастие лечить всех опиатами?» Вопрос повис в воздухе. Каждый из присутствующих легко допустил положительный ответ. «Вы считаете, что Магнус?» Карл не смог закончить фразу. Август неуверенно помотал головой. «Пока рано об этом судить, но вы поправьте меня, если я где-то ошибаюсь». Он снова сложил руки за спиной. «Господин Хокон воспитан в приюте и не из этих мест». Часто пропадал все эти дни, вел царные дела, которые держал в секрете, обещая, что все закончится, обратил лекарство в яд, чтобы отвести подозрения, желал приобрести владение Форсберга и, главное, он пронзил воздух пальцем, с ним хотел видеться накануне смерти отец Матиас, с ним и Олафом, ведь Матиас был там и знал о судьбе ребенка, которого спасли в пожаре. Многое из того, что говорил Август, они слышали впервые но его слова звучали убедительно, лишая присутствующих любых сомнений. «И как вы считаете, Магнус провернул весь этот фокус?» — с тревогой спросил Лейв Хансен. «Думаете, ему по силам погрузить в гипноз, как вы выразились, весь город?» «Нет, в этом следует винить проклятие, от которого не удалось избавиться сорок лет назад. С того злополучного дня». Когда Магнус купил в лавке Груммонда флейту, найденную в пепелище замка, здоровый сон окончательно покинул его. Каждую ночь кошмары вытесняли мирный покой, окутывая его сознание странными и тревожными снами. Флейта, пережившая пожар, казалась безвредной реликвией, но, похоже, таила в себе темную силу. Она хранилась в футляре на полке среди музыкальных инструментов, что составляли коллекцию господина Хокона. Ни разу с того вечера он по своей воле не прикасался к инструменту. При этом каждую ночь он просыпался в холодном поту от жутких снов, и каждый раз в своих руках Магнус находил ту самую флейту. Он пытался ее утопить или сжечь, но ничего не выходило. Несколько раз он просил своих слуг забрать флейту, сыграть на ней, надеясь, что проклятие ляжет на их плечи, увозил ее прочь, Но ничего не менялось. За два часа до рассвета он приходил в себя, стоя в центре комнаты с флейтой в руках. В ту ночь, когда пропал первый ребенок, Магнус спал особенно плохо. Его сон был полон неясных образов, но вскоре они начали складываться в пугающую картину. Он оказался не в своей кровати, а в замке семьи Форсберг, который возник перед ним, будто восставший из прошлых веков. Гулки и мрачные каменные стены окружали его со всех сторон, а в воздухе царил дурной запах благовоний. Магнус увидел женщину в старомодной одежде, которая поила его горькими зельями. Ее прикосновения были холодны, но она смотрела на него с какой-то неясной заботой. За спиной женщины стоял мужчина. Его лицо было закрыто тенью, и Магнус не мог его рассмотреть, но ощущал на себе тяжелый взгляд. С каждым мгновением сон захватывал Магнуса все сильнее. Он начинал верить, что это не просто кошмар, а отражение реальности. Его старая личность постепенно растворялась в этих тенях, погружая его в самый страшный кошмар в жизни. Кошмар, что напомнил ему о неоплаченном долге и изменил его жизнь навсегда. Густав Форсберг отчаялся. Ни один врач не знал, как избавить его детей от холеры, что отравило всю его семью. Первый покинула мир его супруга, завещав ему любыми средствами спасти детей. Ведунья, что пришла в его дом, смогла лишь облегчить страдания других, но болезнь детей Форсберга была ей не под силу. В один из вечеров, Густав застал ведьму за чтением книги в переплете из черной кожи, грубо прошитой по краю. — Госпожа Эдит, младшему совсем худо, — сказал он, стоя в дверях и не решаясь войти. — Поите его отваром и молитесь, — не отрывая глаз от страниц, — ответила она. — Но разве этого достаточно? — Густав сделал шаг и остановился, точно уперся в невидимую стену. Ведунья отложила книгу, оставив перо между страниц в качестве закладки. «Поймите, Густав, я обещала вам, что сделаю все возможное, я так и поступаю». Ее мимика оставалась неподвижной, а в глазах застыл холод. Но нельзя нарушать законы природы. Жизнь и смерть естественны и не подвластны человеку. Тогда какой во всем смысл? В чем повинен двухлетний ребенок, если смерть пришла за ним раньше, чем за нами. Он сжал кулаки, подавляя жгучее желание разнести стол колдуньи. Мягкие и нежные руки Той легли на его плечи. Эдит подошла так близко, что лица оказались чуть ли не вплотную. Густав ощущал ее слабое дыхание. — Господин Форсберг, мне удалось остановить развитие болезни. Теперь я готова помочь городу, и мы его спасем. — А мои сыновья? — тихо спросил он дрожащим от страха и злости голосом. — Они помогли нам понять причину болезни. Жизни трех спасут сотни. Эдит постаралась спокойно убедить его в правильности их поступков. Густав ничего не ответил и вышел из комнаты, где временно обитала ведунья. Бесчисленное количество раз он прокрутил в голове ее слова, но так с ними и не согласился. Больше всего его угнетала несправедливость, из-за которой его трое сыновей оказались разменной монетой в борьбе против эпидемии. Уж лучше бы болезнь взяла его жизнь и оставила детей в покое. Да пусть бы поглотила весь мир. Ему какая разница? Без детей мир все равно бы для него перестал существовать. Лишь в своем продолжении, в своем наследии он видел смысл жизни. В комнате с потухшими фонарями, на кровати, которую он когда-то делил с супругой, Густав Форсберг мучился от приступов удушья. Каждый вздох давался с трудом, словно воздух в доме был отравлен. Его тело сковывали судороги, его кидало то в жар, то в холодный пот. Веки пронзала неконтролируемая дрожь. Он ощутил, как побледнела кожа, а на лбу выступили капли пота. Сама мысль о том что он должен позволить судьбе решать будущее своих детей, приводило его в неистовое бешенство. Эдит не волновала судьба его сыновей. Она говорила с безразличием, уверяя его в том, что они поступают правильно. Его сердце билось неровно. Боль прокатывалась по груди, словно туго натянутые струны, которые вот-вот порвутся. Руки бессильно сжимались в кулаки, а глаза блуждали по комнате в поисках спасения, которого он не мог найти. Память возвращала образ ведуньи с книгой в руках и обжигающими речами. «Она ведь знает, как помочь», — уверял себя Густов. — «но не желает переступить черту. Ее книга хранит знания, которыми она не собирается делиться». В приступе праведного гнева Густов вышел из спальни и направился в покое ведуньи. Он заставил слуг отвлечь ее, пока сам бесцеремонно копался в вещах. Каждое его действие сопровождалось звуками падающих вещей и сломанной мебели. Его руки дрожали от волнения, а в голове звучали мысли об этой книге, будто она была источником спасения его сыновей. Но, как ни старался, книгу найти не получалось. Густав рылся все глубже, пока не услышал, как дверь позади него тихо закрылась. Повернувшись, он замер. Эдит стояла на пороге, держа в руках ту самую черную книгу. Ее холодный взгляд с неприкрытым укором впился в самое сердце. — Что вы здесь устроили? — строго спросила она. — Отдай мне ее! — прохрипел Густав, протягивая трясущиеся руки к книге. Женщина жестко ударила его по рукам. — Прекратите! Вы сошли с ума! — «Отдай я мне!» — взревел он. Боль в руках стала тем ключевым моментом, после которого его глаза затянула красная пелена злости. И господин Форсберг больше не отдавал отчета своим действиям. Густав бросился на Эдит, его руки сжали ее тонкую шею, полностью лишив способности дышать. Она попыталась вырваться, но силы уступали под его яростью. Книга выпала из побелевших рук, и с глухим стуком ударилась опол. Глаза ведьмы расширились, а губы беззвучно шевелились, пытаясь вымолить у обезумевшего прощения. Белки ее глаз затянули лопнувшие сосуды. На лице проступили бело-синие пятна. Из последних сил она пыталась отпихнуть густого, но лишь слабо точно тряпичная кукла — Болталась в цепких руках отчаявшегося отца. «Это не поможет!» Прокряхтела она, прежде чем изо рта пошла кровавая пена, а зрачки закатились полностью. Сжав еще сильнее, с громким хрустом Густав переломил шею ведуньи и бросил тело на пол. Волосы растрепались и прилипли к мокрому от пота лицу. Под глазом застыла крохотная капля крови, что вылетела вместе со слюной. Но ничего этого он не замечал. Согнувшись над книгой, он с безумной улыбкой смотрел на нее, не решаясь прикоснуться. Надежда снова вернулась в его сердце. Через несколько минут он взял книгу и сел в кресло, что ранее принадлежало Эдит. Густав быстро пролистал книгу, но не нашел ничего толкового. Лишь непонятные рецепты до да наблюдения за покойными. Тогда он положил ее на стол, подвинул свечу и стал изучать каждую страницу, все еще веря, что книга способна ему помочь. Через несколько часов он спустился в подвал замка, волоча за ногу тело Эдит. В другой руке он держал раскрытую книгу. — Ты знала, что моих детей можно спасти! — обратился он к трупу. Голос звучал поучительно, словно Эдит нашкодила, и теперь Густав ее отчитывал, но решила утаить это от меня. «Ты намеренно желала моим детям смерти, и это за то, что я принял тебя, позволил изучать болезнь. Ты неблагодарная ведьма!» К концу фразы он перешел на крик. Бросив Эдит на каменном полу, Густав в лихорадочной поспешности схватил кусок угля и принялся рисовать вокруг нее ритуальные руны. Его рука дрожала, но он старался воспроизвести все точно, как это было изображено в книге. Черные символы начали выстраиваться на холодном камне, а их линии смыкались, образуя круг. Он делал все аккуратно, понимая, что малейшая ошибка может стоить ему жизни детей. Закончив, он обернулся на Эдит. Остекленевшие глаза с упреком следили за каждым его действием. «Не осуждай меня! Ты не знаешь о долге родителя!» Неспособный вытерпеть взгляд мертвеца, он повернул тело лицом в пол. «Жизнь за жизнь, душа за душу! Так написано в твоей книге! Я готов пойти на эту жертву!» Решив, что убийства ведуньи недостаточно для ритуала, он ножом надрезал ее вены и пустил кровь в рунический круг. Сохранившее тепло, та сразу же напитала его, растекаясь между каменных щелей. Густав сел в центр рунического круга и начал нараспев повторять строки, которые помнил из книги. «Жизнь за жизнь, кровь за кровь, жертва моя будет услышана и исполнена по древнему завету». Кровь вносила в руны жизнь. С каждым повторением те начинали слабо светиться, отрезая Густова от реального мира. Тьма окружала его плотной стеной, за которой исчез подвал. С каждой фразой Густав чувствовал, как холод проникает в его тело, словно сама смерть касалась его души. Внутри круга время остановилось, но за ним ускорилось. Солнце успело взойти и снова скрыться за горизонтом, пока Густав напевал эту фразу. Кровь Эдит запеклась. Тело обрело фарфоровый оттенок и стало источать неприятный запах. Но Густав не остановился. Двое суток не сходил он с места, повторяя до хрипа в горле эту фразу. Голос его осип. Сам он осунулся и стал походить на ожившего мертвеца, но одержимость не позволила ему остановиться. Наконец он поднял наполненные тьмой глаза к каменному потолку, и заговорил не своим голосом. «Три сотни душ за три души твоих детей!» Фраза эхом разлетелась по замку и осела в тенях. «Три сотни душ за три души моих детей!» — хриплым голосом повторил Густав. С пустым, безвольным лицом он подтянул к себе тело Эдит. Подняв с пола кинжал, он всадил его ей между лопаток и провел лезвием до поясницы. Затем погрузил в ее туловище руки и вытащил ее позвоночник. Несколько часов он орудовал ножом, превращая человеческие кости в подобие музыкального инструмента. Закончив, он прислонил дурно пахнущий позвонок к своим губам и подул. Пространство наполнилось грустной мелодией. В тот же миг темнота отступила, возвращая густого Форсберга в реальный мир. — Три сотни душ за три души твоих детей! — на прощание прошептала ночь. Только сейчас он понял, что совершил ужасный поступок. Эдит все еще сверлила его помутневшими глазами, шепча проклятие в его адрес. Густав должен отдать чужие души, чтобы спасти своих детей. Не на такой обмен он рассчитывал. Он был готов расплатиться своим здоровьем, но не чужим порыве гнева. Он готов был отдать весь мир, но теперь, когда эмоции отступили, осознал, что не в силах так поступить. Он отбросил костяную флейту, но она снова оказалась в его руках. Тогда он встал, желая покинуть круг, но почувствовал, как в затылок, плечи, бедра вонзаются тяжелые крюки. Казалось, что они разорвали его плоть и раздробили кости. Затем, словно на цепях, Он поднялся в воздух, болтаясь как марионетка. Против своей воли он поднес инструмент к губам и начал играть. Ворота в замок Форсберг открылись, и каждый, кого одолевала хворь, мог прийти и получить избавление. Густав решил, что откупятся лишь больными, их дни и так сочтены. Но даже такая жертва терзала его сердце. Каждый день в течение месяца Он страдал о совершенном. Днем он проводил все свое время в компании младшего сына, который удивительным образом с каждой новой душой шел на поправку. Ночью же Густав играл до кровавых мозолей, заманивая в свои сети новых людей. Каждый раз нити, что тянулись к теням в потолке, все сильнее впивались в его душу. Иногда ему чудилось, что тело отвергает ее ведь оно навечно обречено играть по чужой воле. Он пытался свести счеты с жизнью, но даже висельная петля не смогла избавить его от проклятия, пока в одну ночь пламя не поглотило его. После того, как Август поделился со всеми своими догадками по поводу участия Магнуса в похищении детей, наступило несколько минут тишины. Каждый из собравшихся размышлял над тем, что услышал, стараясь найти в словах некий скрытый смысл, который мог бы оправдать господина Хокона или, наоборот, подтвердить его вину. Все понимали, что это решение все изменит. Каким бы оно ни получилось, оно несет в себе тяжелые последствия. После долгих минут, которые казались вечностью, присутствующие одновременно пришли к выводу. «Магнус — враг». — Может, вы скажете, где его искать? — с надеждой спросил Карл. Не отрываясь от размышлений, Август задумчиво произнес. — Я могу назвать вам место, которое бы отлично подходило для укрытия, но я не знаю, где такое место может быть в Гримсвике. — Мы здесь выросли, и, думаю, сможем с этим помочь, — сказал олов Хорошо, — бодро сказал Август. Перед ним возник тот странный музыкальный инструмент, что без конца излучал тихую мелодию, покуда не стихал ветер. Место должно быть удалено от города и тем более от руин замка, ведь каждый станет искать именно там. Но при этом должно быть в доступности, чтобы каждую ночь можно было навещать детей в их домах. На этих словах по женским спинам пробежали мурашки. Но самое главное... Август посмотрел в окно, где ветер гонял в воздухе мёрзлые листья. «Должен постоянно дуть ветер!» «Таких мест сотня!» Карл скрыл разочарование, утопив лицо в ладонях. «Есть такое место!» — сказал полицейский Хансен. «Говорят, там даже летом идет снег, и ветер дует без конца, сразу со всех сторон. Я бывал там подростком, и скажу, что в этих словах не грамма вранья!» — Йотунская расщелина, — согласилась Ингрид. — Она как раз за замком на севере, там, где начинаются горы. Правда, я там никогда не была, ибо дорога туда идет через болото. — В самом деле, — Карл морщился и тер виски, — я совсем забыл об этом месте. Голова последние дни совсем не соображает. — Вам следует бросить дурную привычку во всем полагаться на опиум, — заключил Август, затем повернулся к полицейскому. «Вы помните туда дорогу?» «Думаю, да», — сказал он. Затем снова его лицо стало серым. «Что, если мы придем туда и снова оцепенеем, как ночью?» Воспоминания волной нахлынули на собравшихся. Каждый представил, что будет, если они не смогут помочь детям. Встанут как вкопанные и будут следить за тем, как нечто поглощает их души, оставляя пустые оболочки. «Вы это верно заметили», — сказал Август. Но я думаю, что решение есть. Правда, я в нем не уверен. Часом позже люди собрались на городской площади. Многие из родителей с невероятным воодушевлением встретили речь Августа Моргана. Слова доктора внушали им надежду, а поддержка совета наделила того дополнительной властью. В воздухе витала уверенность, что есть шанс вернуть детей из лап проклятия. Местные жители, вооружившись ружьями, факелами и лурами, шагали через лес. Луры издавали глубокий протяжный звук, словно низкий рокот, который эхом прокатывался между деревьями, завывая в унисон ветру. Август надеялся, что этот звук поможет заглушить гипнотическое влияние флейты. Хотя и не верил в это до конца. По рекомендации доктора Моргана, люди запихали в уши кусочки овечьей шерсти или вату, отчего в разговоре без конца друг друга переспрашивали. Вел колонну полицейский Хансен. Ему с трудом удавалось хмурить брови так, чтобы скрыть страх и неуверенность. Даже крепко сжав рукоять дубинки, раньше этот жест внушал спокойствие, Лейф не избавился от тревоги. Зима медленно пробиралась в лес, окрашивая ветви в тонкий слой иния. Вечер уже нес в себе ее ледяное дыхание. Каждый выдох людей превращался в облачко пара, мгновенно тающая в темноте. Под ногами едва слышно хрустели лужи, покрытые коркой замерзшей воды. Холод пробирал людей до костей, и было неясно, от чего же дрожат людские руки, от холода или их пугает неизвестность, что ждет впереди. Господин Морган! Олаф нагнал Августа. Он тяжело дышал и придерживал рукой поясницу. Что случилось? — Я хотел принести вам свои извинения, — сказал он, стараясь смотреть в глаза собеседнику. — Я пытался вас застрелить. — Ладно, — махнул рукой Август. — Нет, вы должны простить меня, ибо я не знаю, будет ли у меня когда-нибудь иной шанс покаяться. Олафу приходилось немного быстрее перебирать ногами, чтобы поспевать за Августом. Тот даже немного замедлился. — Бросьте ваши дурные мысли, господин Берг. «Нет-нет! Если ваши слова хотя бы отчасти хранят в себе правду, боюсь, мы обречены!» Теперь-то Август понял, с каким настроем люди пошли за ним. Еще больший груз ответственности прижал его к земле. Люди шептались, передавая друг другу суеверные страхи. Он огляделся и заметил, как многие следят за ним из-под лобья, словно и он сам, Август Морган, был посланником ада, с которым пошли на сделку «Ради спасения детей». «Вы думаете, я веду вас на смерть?» Тихо спросил он. «Вы думаете, я собираюсь обменять ваши жизни на детей?» Последняя часть фразы получилась чуть громче и моментально разлетелась среди людей. Август с запозданием понял, что лучше избегать озвучивать свои мысли, ведь любая людская толпа имеет уникальную способность коверкать услышанное до безобразия. — Ни в коем случае, — попытался оправдаться Олов. Просто поймите, люди готовы на все ради своих детей, так что многие уже приняли для себя нелегкое решение. Так что? — Даю слово. У вас еще будет возможность извиниться. — И все же! Олаф Берг не желал успокаиваться. — Хорошо. Я не держу на вас зла. — Спасибо. Судья замедлился и поравнялся со своей супругой, что шла, не поднимая головы. Август брел, погруженный в сомнение. Неужели он совершил еще одну ошибку, как и с детьми? Не доверится ли своему отчаянию и слепой вере в то, что можно исправить ситуацию? Люди шли за ним только потому, что были на грани отчаяния. В таком состоянии они могли бы ухватиться за любую, даже самую безумную идею. После того, как путники смогли достичь каменной тропы, покрытой тонким слоем снега, под их ногами заскользила земля, усложняя путь. Чем ближе они подходили к замку, тем сильнее нарастал шепот в голове Августа. «Остановись!» — хрипло звучал грим в его сознании. «Ты погубишь их всех!» Все его нутро, все его окружение противилось этому решению. Хотелось бы именно сейчас закрыться от мира и спастись на золотых берегах, лелея себя в теплых воспоминаниях. Однако, вопреки здравому смыслу и страху за жизнь, Август продолжал следовать намеченному пути. На болотах, среди мрачных сосновых стволов, ему на миг почудился знакомый силуэт. Сквозь ветви и туман он разглядел Ивара Торсона. Тухлая стоячая вода впиталась в его плоть. Ее остатки — стекали из гниющих рук. Густые комки черной тины покрывали его тело, а через рваную кожу проступали мертвые мышцы. Вместо глаз зияли пустые темные впадины, в которых копошились пиявки и скопилась мутная болотная жидкость. — Вернись! — хрипел Ивор. Но то было наваждение, посланное гримом. Неужто даже бессмертный дух был против его решения? — Ты что? — «Боишься?» — обратился он к Гриму, но не получил ответа. В ту же секунду призрак Ивара растворился в тенях. «Я не поверну!» — оба боялись. Наконец, когда солнце окончательно село, и ночь окружила их крепким морозным воздухом, они дошли до руин замка. Многие из людей позакрывали свои рты платками или рукой, стараясь держаться от него подальше. Чтобы не добавлять жителям новых переживаний, Замок решили обойти по дуге. Лес стал ощутимо плотнее, словно сама природа противилась их продвижению. Ветви деревьев опустились ниже, мешая идти, а тропа постепенно сужалась и велась вверх, скрываясь за холмами. Со стороны гор дул пронизывающий ветер, от которого огонь факелов трепыхался и клонился бок. «Осталось немного!» — выкрикнул Лейф, Указывая рукой на темные горы Воздух наполнил тяжелый протяжный гул Рожденный десятками луров Этот глубокий резонирующий звук Напоминал собой военный зов армии викингов Что пришли осаждать горную крепость Гул заполнил лес Прокатился через деревья и отозвался в холмах Земля вздрогнула, откликаясь на этот звук С деревьев взлетели встревоженные птицы «Надеюсь, поможет», — пробубнил август и начал подъем. «Гора!» — прохрипел человек в черных одеждах. Его голос утонул в тишине, нарушаемой только завывающим ветром. По краям его широкополой шляпы блестели кристаллы льда в лучах бледного рассветного солнца. Зима пришла рано в эти земли, обрушившись на них неожиданным холодом. Преодолев последний холм, из-за которого уже виднелись горы, он замедлил шаг, позволяя детям скрыться в глубокой расщелине. Там наверняка под покровом гор и тумана скрывалось то, что он так долго искал. «Славное место!» Фраза вышла как хрип. Выждав немного, человек двинулся следом за детьми, осторожно вступая в темную расщелину. Узкая тропа вела его вглубь скалы. Со всех сторон Ее обступали суровые каменные стены, местами покрытые наледью. Морозный ветер продувал расщелину и бился о стены, отражаясь в разные стороны. Из трещин и уступов свисали длинные сосурки, часть которых вибрировала от постоянных порывов ветра. Их кристаллы мерцали в слабом свете солнца. Под ногами шуршал тонкий слой снега, а замерзшие лужи и скользкие камни затрудняли шаги, грозя каждый миг обрушить гостя на землю. Вдоль каменного свода висели связки тонких трубочек, которые кто-то зацепил за выступающие камни. Каждая трубка раскачивалась в такт дуновению ветра и звучала, издавая едва уловимую мелодию, складывавшуюся в нечто тревожное и гипнотическое. Он пошел дальше, ощущая, как мелодия проникает в его сознание, сковывает тело, и лишает сил. Эту мелодию он слышал сотни раз и хорошо ее помнил в остатках своего сознания. Очередной сильный порыв ветра раздул полы его старого черного плаща, обнажая изодранные брюки. Сквозь прорехи в одежде проступали обожженные ноги, местами оголенные до кости. Вдалеке послышался голос, полный боли и отчаяния. Он прорывался сквозь мелодию ветра. Стараясь не потерять след, человек в черном ускорился. Никто больше не был способен разрушить это проклятие. Никто, кроме него. Это все случилось по его вине. Он должен попытаться, пока в его мертвом теле еще догорают остатки сил. Каждая секунда становилась борьбой. Каждая мелодия вдалеке отбирала часть его души. Чем ближе становился голос человека, тем сильнее сдавливала его слух мелодия. Теперь же она, точно лезвие ножа, вонзалась в уши, и если бы они принадлежали живому человеку, из них бы брызнула кровь. Расщелина стала шире, открылся вид на пещеру, погруженную во мрак. Вдоль каменных стен стояли накованных ножках жаровни, высоко вознося свои массивные чаши. Их пламя излучало тусклый свет, который едва мог пробиться сквозь густую черноту и с трудом освещала лишь небольшие участки пола и стен, оставляя пещеру утопать во тьме. Оставаясь в тени, он стал медленно пробираться сквозь ряды детей, что заполнили собой все пространство. Они не обращали на него никакого внимания, их взор был обращен к дальней стене. Оттуда слышался вой отчаяния, и он знал, кому он принадлежит. Магнус стоял на коленях в круге, расчерченном рунами. Его тело тряслось от напряжения. Лицо, когда-то гордое и внушающее доверие, теперь было бледным и изможденным. Черные тени под глазами выделялись на фоне землистой кожи. Волосы, когда-то аккуратно зачесанные, спутались и свисали прядями, словно они потеряли всякую жизнь. «Отпусти меня!» — кричал он, содрогаясь в конвульсиях. Его руки дрожали, покрытые мелкими порезами, как будто он в отчаянии пытался вырваться из невидимых цепей. Пальцы, испачканные грязью и кровью, сжимали воздух, не находя опоры. Его движения стали резкими и беспорядочными, как у человека, захваченного ужасом. Ветер, полный канонады звуков флейты, вихрем кружил вокруг, отражаясь от каменных стен и улетая в неизвестность. «Они здесь!» — не оборачиваясь, выкрикнул Магнус. Позади него стояла толпа безмолвных детей, устремив пустые глазницы вверх, где в тенях расщелины таилось проклятие. Многих из них он знал лично. В пустых безмолвных лицах он различал детей Карла Ольсона, коим на праздники дарил деревянные игрушки. Среди них были и приютские. Старших он планировал позвать работать с ним. Уж больно шустрыми и толковыми казались эти подростки. Были и другие. Эрик и Харальд. Они стояли ближе всего, и холод их тел доставал до его спины. Он знал многих по именам, ведь именно на его щедрые пожертвования дом матери продолжал существовать. Теперь же дети все ему вернули сполна. — Я выплатил свой долг! — закричал он. — Отпусти меня! Он боролся за свою жизнь, но с каждым мгновением становилось ясно, что эта борьба напрасна. В глазах Магнуса отражалась тьма, в которой утопал его разум. Его дыхание сбивалось, как у загнанного зверя. — Не молчи! Голос, полный страха, пронзил музыкальную завесу ночь он испугался, узнав о своей семье и о цене, за которую получил право жить. Его душу обменяли на сотню других. Цена, которая так и не была оплачена. Огонь прервал этот ритуал, похоронил его под слоем пепла. Но та флейта, которую Густав Форсберг создал своими руками, пробудила покоившееся зло. Не случайно она попала в руки Магнуса. Всю свою жизнь он следовал своему чутью, что привело его в Гримсвик. Любовь к музыкальным инструментам досталась ему от отца и обратилась настоящим кошмаром. Его обманули. Обещали забрать только семерых, тех, что не успел привести его отец. Теперь же правда вскрылась, выставляя Магнуса предателем. Тогда он, ведомый диким страхом, поддался искушению спасти себя. Посчитал, что его дела, его статус и положение дают право оценивать его жизнь выше остальных. Но сейчас, в окружении бездушного будущего Гримсвика, на коленях, изрезанных острыми камнями, он понимал, что его жизни не стоит ничего. Он оказался слишком малодушным, раз позволил такому случиться. Кто знает, как бы эти дети изменили будущее, когда вырастут. «Моя жизнь стоит этих душ! Забери их и оставь меня в покое!» Его белозноб и охватывал жар. По лицу бежали капли ледяного пота. «Прошу!» Возглас устремился прямо под свод пещеры и растворился в темноте. Он хотел исповедаться святому отцу, но вместо этого ощутил дикую необузданную злость в его адрес. У Матиаса в ту ночь был шанс избавить весь мир от кровной клятвы, которую заключил его отец Густав, оставить младенца на съедение пламени, что поглотило остальных. «Хватит!» Его голос ослаб. Было ясно, что сколько бы он ни привел детей, его долг никогда не будет выплачен. Его душа в ту самую минуту, как Густав начертил рунный круг, была завещена темным силам. Ладная музыка окружила Магнуса, скрывая серость пещеры и окружая его яркими цветами. Из пустоты возникли камни, что аккуратно сложились в стены, на которых вспыхнули свечи в золотых канделябрах. Мелодия создавала вокруг вид и ощущение спокойствия. Вместо грязного пола под ногами возник ковер бордового цвета с высоким ворсом. По обе стороны из пустоты явились скамьи с мягкими набивками. За считанные секунды чарующая мелодия перенесла Магнуса в стены фамильного замка. — Подними голову! — прозвучал тяжелый басистый голос. — Посмотри на меня! — Магнус послушался. Перед ним парил призрачный образ Густава Форсберга, сотканный из тонких звуковых волн. «Мы здесь! Дома!» Этот голос был рожден не связками, а призрачной мелодией. Проникая сквозь уши, он доставал до глубины души, крепко сжимая ее в ледяных оковах. «Я сделал, как ты просил. Отпусти меня!» «Я вижу слабость!» — пропел дух. — Не так должен говорить мой наследник. Вместо слов он смог выдавить лишь слабый стон. — Служи нам, пользуйся моими силами, и поймешь, что значит истинное могущество. — Нет, — произнес Магнус, — я выполнил свою часть сделки, выполни свою... «Глупец!» — голос вырвался из сотни трубок, что висели под сводом. Он превратился в дикую необузданную мелодию и вонзился в позвоночник Магнуса. Оттуда он двинулся во все конечности и, прорывая плоть, взмыл вверх. «Твое решение не имеет значения!» Магнус ощутил странное натяжение. Словно невидимые нити тянули его тело вверх. Его руки и ноги начали подниматься, а спина выгнулась дугой. Внезапно его стопы медленно оторвались от пола, и все тело зависло в воздухе. Тяжесть как будто исчезла, но вместо этого возникла давящая сила, поднимавшая его все выше. Проклятие держало его в своих руках, точно кукольную марионетку. Рядом с ним точно так же парил призрачный образ его отца. — У нас нет выбора, — произнес дух Густова. В руках против их воли возникли флейты. Они поднесли их к своим лицам, и зазвучала новая мелодия, рожденная в выдержимом союзе. От них к детям потянулись похожие темные полупрозрачные нити, Они проникали в них сквозь черные глазницы, уши и носы. Их рты по-прежнему сдерживала веревка, дабы их голоса не нарушали тишины и не портили прекрасную мелодию. В то же время послышалась иная мелодия, полная грусти и сожалений. Играл ее человек в черных одеждах, что стоял среди детей. Магнус заметил его первым, но не мог различить его черт, что скрывались под плащом. Резкий порыв ветра ударил незнакомца с такой силой, что сорвал с него шляпу, открыв обезображенное огнем лицо. Даже слабого света от жаровни хватило Магнусу, чтобы рассмотреть его. Он посмотрел на незнакомца, затем на дух, что висел рядом. Их лица были похожи. Нет, не просто похожи. Они были одним целым. Густав Форсберг слишком поздно понял, что любой поступок отражается на душе. И чем он хуже, чем подлее, тем сильнее отравляет ее. Ни одни муки раскаяния не смоют с его рук кровь и не спасут его душу. — Будь добрым, — повторял он, качая на руках своего наследника, единственного, кто пережил болезнь. Ему не хватило сил и времени, чтобы спасти остальных детей. Даже за душу этого он не расплатился сполна. Окутав их разум и музыкой и погрузив их в бесконечный сон, он ждал, пока их количество дойдет до ста. Когда пожар охватил дом, он висел с узами проклятия. Огонь подбирался к нему со всех сторон, жадно облизывая каменные колонны языками пламени. Люди с облегчением принимали жар, что избавлял тело от болезни, а души от вечных мук. С последним вздохом с их губ слетали благодарности в адрес того, кто решил сжечь это место. Его дух и тело, ведомые проклятой силой, не прекращали играть на флейте, но разом устремился к ребенку, что лежал в своей кроватке в детской, укрытой от посторонних глаз. Те, кто устроил пожар, не найдут его, и тогда огонь сделает с ним то, что собиралась холера. «Позволь мне спасти его!» Безмолвно он обратился к темным силам, что заключили с ним сделку. В ответ музыка стала громче, стараясь заглушить мысли о ребенке. Сердце густого билось неистово, будто пыталось вырваться наружу. С каждым ударом пульс учащался, разгоняя горячую кровь по его венам. Она кипела жарче пламени, что касалось его пяток. Во всех этих жертвах, что он приносил, не будет смысла, если сын погибнет. Напрягая мышцы, он постарался оборвать нить, что держала его на весу. Но ее конец уходил глубоко внутрь его тела. Минуя кости и мышцы, он вонзался в саму душу, срастаясь с ней навечно. Стиснув в решимости зубы, Густав, приложив огромные усилия, подался вперед. Он тянул себя, чувствуя, как собственное «я», разделенное долгом и раскаянием, рвется на части. С каждым рывком его плоть, в которой билось пылающее сердце, отрывалась от его души, обреченной играть мелодию в вечном проклятии. Последний отчаянный толчок — и его сущность разделилась на две. Одна стремилась спасти сына, другая навсегда осталась связана с инструментом. Густов рухнул, и пламя тут же охватило его плоть. Он чувствовал, как плавится кожа, как прилипает ткань к телу. Огонь, словно голодный зверь, накинулся на него, желая поглотить его. Выскочив из подвала через тайный проход, Он нашел своего сына спящим в кровати. Ребенок не знал и не понимал происходящего. Над его кроваткой висела связка трубочек, что каждую ночь из-за легкого сквозняка играли ему колыбельную мелодию. Положив осторожно сына на обожженные руки, он вышел с ним в коридор. Жизненные силы стремительно покидали его тело. Дым от огня уже заполнил первый этаж. На выходе из замка он заметил человека в черной рясе и окликнул его. «Пожалуйста, спасите моего сына!» — Прохрипел он. Человек взял из его рук ребенка, не сказав ему ни слова. «Спасибо!» — произнес Густав Форсберг и вернулся в замок, дабы огонь выполнил свой долг и очистил это место от проклятия. Сорок лет спустя когда Магнус подул в беззвучную флейту, ее мелодия дрожью прошлась по руинам замка и проникла в подвал. Ни один, даже самый острый слух, не мог разобрать в ней музыки, кроме останков густого, которые пробудились от долгого сна. Эта же музыка осела на струнах его проклятой души, что все так же обитала среди теней склепа. Проклятие, что не позволило его душе упокоиться, и его телу разложиться вернулось, и музыка зазвучала вновь. Густав стоял внизу, окруженный детьми, которые тихо покачивались в такт мелодии. Вокруг него витала тьма, а над ним, словно марионетки, на нитях висели две фигуры. Его душа тонкая и хрупкая, как клочок дыма, и сын Магнус, чье тело было опутано теми же зловещими нитями. Они играли ядовитую мелодию, полную страха и отчаяния, вытягивающую из детей их души. Он двинулся к руническому кругу и, зайдя внутрь, приложил тонкую флейту к потрескавшимся губам. «Пора это закончить!» Звук, что вырвался из инструмента, был тихим, едва различимым. Он пытался заглушить ту отравленную музыку, но всякий раз, Когда ноты его мелодии поднимались, проклятая душа с яростью обрушивала на него свои звуки. Тело Густова начало постепенно тлеть, руки, сжимавшие флейту, дрожали, и с каждым дуновением звука из трубки плоть его пальцев осыпалась, превращаясь в серый пепел. Но, несмотря на разрушающую боль, Густав не прекращал играть. Музыка была единственной надеждой победить проклятие, которая столь яростно сопротивлялась ему. Нити, что удерживали Магнуса, врезались в плоть, поглощая последние остатки жизни. И хотя его тело все еще следовало музыке, его глаза говорили о мучительной борьбе внутри. Магнус тоже был пленником мелодии, пленником силы, которая завладела его сознанием. Сквозь боль и отчаяние он уловил слабый звук детской колыбельной, что поселился в его памяти с младенчества. Противясь воле проклятия, он постарался подыграть, чтобы усилить ее. Вдвоем у них получилось придать этой музыке чуть больше громкости, и нити, что тянулись к детям, истончились. Но даже так им не хватало сил, чтобы противостоять проклятию, подчинившему сотню душ. К тому же тлеющие части тела густого начали медленно рассыпаться. Пепел его плоти оседал на землю. Тело, которое так долго сражалось, теряло свою физическую оболочку. Ноги едва держались на обгоревших костях и подгибались под весом туловища. К тому моменту, когда его руки перестали быть способными держать флейту, ноты, созданные Магнусом, все еще витали в воздухе, но в одиночестве, утратили возможность противостоять проклятому духу. «Поздно — Поздно! — прошипел порочный дух Густова. Они мои! Нити, что тянулись из детей, окрепли. В этот момент тело Густова, лишённое части сгоревших мышц, рухнуло на колени, и Густав почувствовал, как остатки жизни оставляют его. Его душа Победоносно торжествуя, резко дернула нити, натянув их до предела, и дети взмыли вверх. «Простите!» — прошептал Густав. Громкий гул ворвался в пещеру и разнес мелодию в дребезги. Эхо безумными осколками металось, отражаясь от каменных стен и принося хаос в порабощенный мир. Первым с пылающим факелом в руке вбежал Лейф Хансен. Но едва он увидел детей, как ужас парализовал его разум. Перед ним открылась сцена настолько жуткая, что ноги отказались повиноваться, и он рухнул на колени. Дрожащими руками он попытался взвести курок, но у него не получалось. Следом подоспели члены совета и встали как вкопанные. Магнус и дети парили в воздухе без какой-либо помощи. И было невозможно разглядеть призраков и звуковые нити — что связывали их всех воедино. Олаф Берг стал креститься и шептать молитвы. Мэр Ольсен едва не лишился рассудка. Голова кружилась, и желудок, казалось, подскочил к горлу. И его затошнило. Ингрид застыла от страха. Не моргая, она следила за детьми и что-то шептала под нос. Снова раздался протяжный тяжелый вой луров, и нити дрогнули, вернув детей на землю. Родители выходили из туннеля полные храбрости, но тут же ее теряли без остатка. Мелодия, которую играла черная душа, никуда не делась. Ее ритм страдал от вмешательства гулкого звука, но не нарушался полностью. Гуннер прицелился в Магнуса и выстрелил, но пуля застыла в воздухе. Последним оказался Август, поэтому он и увидел больше остальных». Черная тень в форме человека парила вверху, рядом с Магнусом. В голове у Августа словно что-то щелкнуло. Недостающие фрагменты понемногу сложились в цельную картину происходящего. — Это Густав Форсберг? — спросил Август. — То, что от него осталось. Прошипел грим и скрылся в самом дальнем углу подсознания. Годы проклятия и мук — исказили ее до неузнаваемости. Душа, когда-то принадлежавшая человеку, теперь превратилась в нечто ужасающее, со множеством щупалец, похожих на тонкие тянущиеся нити. Эти щупальцы извивались, словно живые, впиваясь в головы детей через их темечки. Нити извивались и вибрировали в такт музыке. И только сейчас, видя все своими глазами, Август понял, что перед ним темные и осязаемые звуковые волны, что пробивались сквозь детей, обволакивая их разум и подчиняя своей жуткой воле. Вмиг мелодия исказилась, сменившись на щемяще пронзительную, и стала слышна всем. Заточенными стрелами она пробивала защитный купол звучащих луров и влетала в уши людей. Те бросали инструменты, и хватались за голову, истошно крича от боли. Из ушей, глаз, носа и рта брызнула кровь. Корчась от боли, они валились на холодные каменные плиты. Люди начинали без конца кричать, пока не теряли сознание. Некоторые смельчаки взвели ружья, и даже успела прозвучать пара хлопков. Но тут же родились новые нити, что поймали пули в воздухе. Август закрыл уши руками, пытаясь заглушить пронзающую его разум мелодию. Но это не помогало. Разрушительный звук продолжал проникать в его голову, словно волны, накатывающие одна за другой, вызывая невыносимое внутреннее давление. С каждым ударом мелодии его тело все больше теряло контроль, а напряжение росло, как будто его череп вот-вот лопнет изнутри. Во рту он почувствовал металлический привкус крови, Его десны и язык начали кровоточить. Идея с лурами не принесла успеха, как и с в ушах. Наоборот, он снова обрек людей на гибель. Теперь вместе с детьми сгинут и их родители, а Гримсвик станет городом-призраком, о котором начнут ходить новые жуткие легенды. В таком положении Август не был способен ясно мыслить. Звуки запрещали ему погрузиться в легкий транс, чтобы найти решение на спокойных песчаных берегах. Среди общего шума он различил грустный мотив, что пытался закрасться в его мысли. — Прошу вас, — шептала музыка, — помогите мне остановить его. Август метнул взгляд туда, откуда, по его мнению, шел этот звук. В куче пепла лежало тело сгоревшего человека. Как тлеющие угли сохраняют тепло, так и его тело сохраняло отзвуки жизни. — Прошу вас. Его губы едва шевелились. — Помогите. С трудом переставляя ноги, Август двинулся к нему. Каждое его движение казалось отчаянной борьбой против силы, которая желала его сломить. Звук, рожденный мелодией, тянул его в сторону безумия, пытаясь пленить его разум и лишить рассудка. Сущность сразу же заметила движение и, выпустив новые волны звука, подчинила себе руки людей, что держали ружья. Август, не замечая этого, двигался к телу. — Это Густав? — превозмогая шум, спросил он грима. — То, что от него осталось. Ведомые чужой волей, мужчины взвели ружья и спустили курки, целя в спину доктора, который из-за шума и громкой музыки Не услышал звуков выстрела. Пуля одна за одной пробили его плоть и раздробили кости. Первая разворотила затылок и вылетела с лобной стороны. Две следующие пробили лопатку и разорвали на части сердца. Еще одна пробила насквозь печень. Еще одна перебила коленную чашечку. Его руки ослабли и впустили мелодию в сознание, позволив ей навести свой порядок. Август упал замертво. Грим страдал от мелодии гораздо сильнее, чем август. Звуки терзали его не только болью, но и воскрешали воспоминания, что вырывались из глубин прошлого, возвращая фрагменты былой жизни. Грим когда-то был моряком и ценил дальние плавания. Он полюбил дочь Сапожника и надеялся сыграть с ней свадьбу. Осталось лишь подкопить денег. Однако их корабль настигли пираты, а вот тогда его жизнь оборвал проклятый клинок в руках врага. Этот кинжал забирал, запечатывал души своих жертв в теле владельца. Острая боль отчаяния по несбывшимся мечтам лишила его сил. Музыка снова и снова обрушивалась на грима. Каждый звук заставлял вновь переживать боль, утрату и горе. Она словно растворяла его темную сущность — вымывая силы, которые давали ему возможность существовать в этой новой оболочке. Вместе с обретением своей человечности он терял свои темные способности. Когда первая пуля угодила Августу в голову, Грим, ощущая, что связь между ними ослабевает, бросился к ране. Его дух, полупрозрачный и едва держащийся на грани бытия, попытался залатать дыру. Затем он переместился к сердцу, чувствуя, как жизнь покидает тело. С огромным напряжением он сражался за каждую частичку Августа, закрывая одну рану за другой, наполняя энергией в попытке вернуть его к жизни. «Не смею умирать!» «Почему?» — спросил Август. Он стоял на песчаном берегу. Позади бушевало море, темные волны били и подкидывали пустую лодку — а где-то там, под толщей соленой воды, его близкие шли к дну. Туда же лежал и его путь. Он просил еще один шанс и не справился. Теперь тело принадлежит гриму. Тот возник из песка и еще больше походил на человека, чем в прошлую их встречу. — Сейчас оно мне не нужно! — сказал грим. — Ты боишься? — удивился Август. Сквозь его тело стал проглядывать шторм. Ты просил моей помощи. Я помогаю. Почему сейчас? Раньше я жил твоим миром, испытывал те же чувства, что и ты. Смотрел твоими глазами, я был лишь тенью. Но теперь я вспомнил о том, кто я. Я был добрым человеком и хочу таким и уйти. Эти дети, кроме нас, им никто не поможет. Грим был прав, тем более, что отчасти виной всему глупые поступки Августа. «Хорошо». Август обернулся на затихающее море. События, что бушевали позади него, теперь шли в обратном порядке, возвращаясь к привычной картине. Мгновением позже на песке вновь сидели его родители, а младший брат плескался в воде. «Прости, мам, не сегодня». Лишь мгновение прошло с того момента, как выстрелили ружья. Август открыл глаза и поднялся. Его раны дымились, а кожа затягивалась. Грим наполнял его мышцы силой и помогал справляться с давящей мелодией. Не обращая внимания на собственную боль, Август уверенно шел к тлеющим останкам Густова. Его глаза затянула черная пелена, а каждый шаг казался тяжелее обычного. Музыка звучала все громче, пронизывая его разум и тело, но ей противостоял Грим. Мелодия резко изменилась, стала ниже и грубее. Дети и их родители, как марионетки, медленно двинулись к Августу, окружая его. Однако едва Август пересек черту рунического круга, они застыли, не решаясь последовать за ним. Внутри круга царила другая мелодия. Она исходила от тлеющих останков густого. Он напевал тихую, почти неразличимую колыбельную, храня в памяти единственный уцелевший фрагмент, как он качает на руках сына. Сюжет настолько яркий, что легко возник перед глазами Августа. Флейта! Прервав свой напев, прохрипел Густов. Август сел рядом, сложив под себя ноги и взял в руки флейту. Звуковые волны устремились к нему вместе с порабощенными людьми. Что мне играть? спросил он. Слушай! Густав, шевеля разложившимися губами, начал напевать тот же самый мотив, возвращая ясность в этот круг. «Повторяй!» Приложив к губам флейту, Август попробовал наиграть мелодию. Вышло плохо, и тварь, что висела прямо над ними, завизжав, бросила на Августа все силы. Нити звуков проткнули его конечности, желая сковать его душу, но грим отразил их. «Не спеши!» Густав хрипел и все больше рассыпался. «Запечатай во мне мою душу!» Грин зашептал в такт колыбельный, которую тихо напевала тлеющая плоть Густава Форсберга. Этот шепот был глубоким и странно успокаивающим. Слова, произнесенные им, имели магическую силу, проникая в сознание Августа. Постепенно мелодия, звучащая в воздухе, начала обретать форму. Она сплела вокруг него звуковой кокон, защиту от той темной музыки, что разлилась вокруг. Август слышал, среди прочего, голоса своих близких людей, что напевали эту мелодию. Магнус, услышав родную колыбельную, попробовал ее поддержать, но, дернув нитями проклятая душа Густова сломала ему руки во всех суставах. Тем временем мелодия Августа становилась все громче. Она остановила разложение и наделила сгоревшую плоть силой. «Доверься мне!» — прошептал Густав. Тело Густова вонзило свои сухие, костлявые пальцы в спину Августа. Его прикосновение было ледяным и неприятным. Точно смерть сама касалась его. Пальцы проникли глубже, доходя до самых ребер и позвонков. И в тот же момент из груди Августа Прямо из того места, где был старый шрам, в воздух взмыли тонкие белые нити. Они дрожали в напряжении, словно живые, и тянулись к проклятой душе Густова, пытаясь связаться с ней или подчинить воле Августа. «Играй громче!» — приказал хриплый голос. Август вложил всю душу в мелодию. Его пальцы крепко сжали флейту, и звуки, рожденные из глубин его существа, — зазвучали с новой силой. Его легкие горели, а голова кружилась из-за недостатка кислорода. Нити устремились и обвили сущность. Их личности, чувства и память переплелись воедино. И все исчезло. Август погрузился во мрак. Глаза ничего не различали в темноте. Звуки сгинули в небытии. Черная плотная пустота окружала Августа. Лишь по смутным догадкам он понял, что за ней скрывается подвал замка Форсберг. — Зря ты вмешался! — мелодично прозвучал голос, что раньше принадлежал Густаву. Вдалеке пространство исказилось. Что-то еще чернее пустоты пришло в движение. Оно кралось, создавая едва уловимые вибрации. — Покажись! — Потребовал август, но сущность лишь замерла, как хамелеон, слившись с темнотой. Понемногу глаза привыкли, наполняя пустоту призрачными силуэтами стен, колонн и пола. Но даже так проклятый дух Густова оставался неразличим. — Ты не готов! — снова раздался голос. На этот раз вместе с ним в унисон гласным прозвучала мелодия флейты. Голос растворился, а музыка осталась. Она без конца звучала вокруг, рождая призрачные иллюзии парящих белых лиц. Дети шептали Августу проклятие и обвиняли его в своих бедах. «Никчемный доктор! Погубил столько душ! Ты проклят! Самозванец! Ты мертв!» Их рты оставались бездвижны, их голоса рождала музыка. «Прекращай это представление и покажись!» Не дрогнув, выкрикнул Август. Но мелодия лишь стала громче. Лица вокруг множились и ускорялись, превращаясь в безумный вихрь. Среди них показался силуэт Густова и тут же растворился. «Не думаешь, что кто-то придет тебе на помощь?» Он возник в новом месте и тут же исчез. «Они все погрузились в глубокий сон, как и ты. И напоследок я подарю тебе свою лучшую композицию». Гонимые адской, полной ярости музыкой, лица кружили вокруг, сжимаясь в кольцо. Между ними лишь на мгновение, как солнечный блик, появлялся силуэт души Густова. Пустые лица приближались. Волны звука лезвием оцарапывали открытые участки кожи Августа. Но он был сконцентрирован на появлениях проклятого духа и не замечал ран. Мелодия резко переменилась и маски разлетелись в стороны, открывая проход. Тут же из тьмы вырвался обезумевший Густов. Его тело было лишь жалко изгнившей оболочкой. Тлеющие участки кожи источали жуткий запах, местами она отслоилась, открывая обугленные до черноты кости. Вместо человеческой плоти теперь тянулись изломанные черные нити, связывающие его с проклятой душой. Они дрожали и пульсировали, словно питая его остатки темной энергией. С пальцев слезла мякоть, а кости заострились, превращаясь в когти дикого зверя. Нижняя челюсть болталась на одной стороне, оставляя рот приоткрытым в неестественной гримасе. Сквозь его затянутые туманом глаза проглядывала сущность проклятия, управляющая им словно куклой. — Узри истинный страх! — прокричал Густав. Его пальцы вонзились в плечи Августа. А пасть тянулась к лицу, чтобы в один момент поглотить его личность без остатка. В тот же миг руки Густова оплела черная густая тень. Шея же выглядела так, будто его душит черная кобра. Из шрама на груди, разрывая его плоть, вырвался грим. Его недавно обретенная человечность с каждой секундой угасала, позволяя демону предстать во всем своем величии. Вместе с ним из раны валил густой черный дым, скрывая августа и белые парящие лица. — Я и есть истинный страх! — прохрипел грим, возвращая свою привычную форму. Вонзив свою пасть в грудь густого. Он пробил хрупкие ребра и вогнал свои клыки в его порочную черную душу. Через секунду он взмыл в пустоту, забирая вместе с собой проклятие. Не останавливайся! прохрипел Грим. Неожиданное появление было его преимуществом, но он понимал, что уступает силой чему-то вечному и большому. Тот, что проклял Форсберга и наделил его силой порабощать сознание, Гораздо могущественней, чем любой из духов. То было первородное, истинное зло, что жило вечно. — Ну же, Август, открой глаза! Была ли это музыка, или так прозвучал голос его матери, что хранился в памяти, он так и не понял. Однако он пробудил его ото сна. В пещере плясала дикая мелодия и словно необузданная стихия разрушала все вокруг. Она била в камни, вызывая трещины. Вторгалась в уши, разрывая перепонки. Она сеяла хаос, потому что теряла контроль. Август лежал на останках Густова, его грудь вздымалась вверх. Из нее к сущности тянулись нити, которые покрывала черная тень. То была помощь Грима, что отдал все свои силы на борьбу с проклятием. Его пальцы быстро двигались по отверстиям тонкой флейты, как будто делали это тысячу раз. Его легкие выпускали мощные потоки воздуха, которые, проходя через трубку, выходили наружу колыбельной. Нити натянулись, как струна, вибрировали, излучая странные, резонирующие с реальностью ноты, но держали крепко. Как ни старалась душа Густава вырваться из пленительных сетей, У нее не выходило. Его постепенно затягивало в бренное, уже разложившееся тело. Оно завизжало, чего из ушей Августа брызнула кровь. С каждой секундой душа, проходя сквозь разорванную грудь Августа, возвращалась в тело, лишаясь части своих сил. Только так можно было от нее избавиться. Вместе с пронизывающим холодом, что ощущал Август, Он видел все воспоминания Густава Форсберга, стал свидетелем его страха и отчаяния, что вынудили совершить ужасный поступок. Вместе с тем, как сущность возвращалась в тело, музыка затихала. Но нити, что опутывали Магнуса, не дрогнули и тянули его следом. В тот момент, когда душа оказалась заперта в теле, Август отскочил. Последние нити, рассекая воздух, пытались ухватить его, но лишь звонко щелкали в пустоте. Чарующая мелодия угасла, и одним из первых из гипнотического состояния вышел Эрик. Последнее, что он помнил, как ночевал в лесном домике в компании незнакомца. Теперь же он лежал на каменном полу в пещере, притягивая к себе призрачными канатами господина Хокона. Тот истошно вопил и молил о помощи. Рядом с ним на коленях стоял человек из его кошмаров, чью грудь обезобразил ужасный шрам. Оттуда тянулись черные нити, что связывали незнакомца точно веревка. Человек что-то кричал Эрику, пытаясь пробить давящий шум в ушах. «Факел!» — прорвался, наконец, его голос. Всю свою недолгую жизнь Эрик восхищался Магнусом и последние дни боялся человека из ночного кошмара, Но именно сейчас его чутье подсказывало, что они поменялись местами. И человек со шрамом на его стороне. Не теряя времени, Эрик бросился к одному из взрослых, что корчился на полу, зажимая уши, и подхватил горящий факел. Затем в несколько шагов он оказался рядом с человеком со шрамом и протянул ему факел. «Отойди!» — выкрикнул Август и занес горящий факел над Густавом и Магнусом. — Прошу! Спаси меня! — закричал Магнус, трепыхаясь в узлах проклятия и беспомощно шевеля предплечьями, чтобы хоть что-то сделать переломанными руками. Одна душа за сотню душ. Такова была цена. Значит, должно сработать и в обратном порядке. Сто душ за одну конкретную. Никогда еще Август по собственной воле не обрекал человека на смерть. Но иного выбора он не знал. «Прости!» — сказал он и бросил факел. Тут же нити вспыхнули, окружая их огненным коконом. Тварь, которой стал Густов, завизжала и, пронзая тело Магнуса, десятками новых нитей постаралась ухватить Августа. Но, не достав до него, двумя тонкими щупальцами обвела ноги Эрика и потянула к себе. Август кинулся и схватил ребенка за руки, но силы его явно уступали. Это твоя последняя жизнь. Не потеряй ее! прозвучал голос Грима в голове. Его обреченная на вечное заключение душа вырвалась из груди Августа и устремилась к Эрику, обрывая нити, что тянули его в разгорающееся пламя. В последний миг... Сквозь темный дым показалась личность, которой являлся Грим до того, как его душу запечатали. Схватив мальчика за руки, Август подтянул его к себе, и вместе они выскочили из рунического круга. Пламя пожирало проклятие, заставляя души кричать в агонии. Они хотели вырваться, но Грим связал их, не позволяя шевелиться. Огонь вспыхнул особенно ярко, когда последние нити обратились в прощальные искры. Тела сгорели, запечатав в тлеющих углях бессмертное зло. В воздухе над этим местом, полным тишины, вздрагивая, парили частички пепла. Август, стоя на коленях, держал Эрика, ощущая внутри необъятную пустоту. Раны на его теле в последний раз затянулись. Даже шрам, и тот испарился, оставив на груди тонкий рубец в форме полумесяца. Август посмотрел на мальчика. Эрик выглядел потерянным и истощенным. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. Мальчик перевел взгляд на остальных детей и произнес. «Лучше, чем они». Постепенно люди приходили в себя. Некоторые из них очнулись сразу, с дрожащими руками и страхом в глазах, не понимая, что произошло. Но не все выдержали это испытание. Несколько мужчин и женщин, чьи умы оказались слишком слабыми, скончались от кровоизлияния в мозг. Кровь текла из их ушей, глаз и ртов, заливая холодный каменный пол пещеры. Среди них лежал и Карл Ольсен. Его пустые глаза рассеянно смотрели вверх, а рот застыл в безмолвном крике. Ингрид Ларсен отделавшаяся глухотой на одно ухо, стояла рядом и смотрела на него с тоской. Ей бы не хватило сил, чтобы его спасти. Слишком усталой и подавленной она чувствовала себя в эту минуту. Судья пытался привести в чувство свою супругу. Ее бледное лицо не выражало признаков жизни, но грудь медленно вздымалась и опускалась. Значит, женщина все еще дышала. «Я не вижу на один глаз!» Держась за правый висок, громко произнес Олаф Берг. Слух вернулся к нему не до конца, поэтому он плохо контролировал громкость речи. — Что случилось? Но Анна Берг не ответила ему, лишь как рыба безмолвно открывала и закрывала рот, как будто разминала челюсть. Лейф Хансен попробовал поднять Гуннера, но заметил, что его руки изрезаны, и по ним стекает густая темно-красная кровь. Он отбросил мертвое тело и осмотрелся, держась руками за голову. Мир вокруг кружился со страшной силой. В детские лица постепенно возвращалась жизнь. Щеки разовели, черная пелена сползала с глаз, растекаясь под ними грязным пятном. Некоторые из них, что долгое время находились под гипнозом, так и остались стоять, отрешенно глядя в пустоту. Их пытались растолкать, но ничего не получилось. Им хватило сил, лишь чтобы безвольно следовать за остальными. — Как он? — спросила Ингрид, оказавшись рядом с Августом, который помог Эрику встать на ноги. — Нормально, — ответил за него Эрик, — только голова кружится и тошнит. На болезненно белом лице проступила слабая улыбка. — Вы как? — госпожа Ларсен подала руку Августу. «Паршиво», — ответил Август. «Сил на любезности не осталось». «Как они?» Только когда он спросил, Ингрид обернулась и посмотрела на детей, что собирались в группы и пытались выяснить, что же произошло. К ним уже подходили родители, чтобы спрятать от мира в своих теплых объятиях. Но не ко всем. Кому-то из детей пришлось повзрослеть гораздо раньше. «Вроде в порядке». Неуверенно ответила Ингрид, все еще предлагая руку помощи. Зажмурившись от боли, Август, не без помощи Ингрид и подоспевшего полицейского Хансена, встал на ноги. В пещеру задувал пронизывающий ветер, шепча в темноте. Маленькие подвешенные трубочки под сводом все еще тихо издавали звуки, но их хаотичные ноты больше не складывались в чарующую мелодию. Возвращение в Гримсвик было похоже на процессию скорби. Люди двигались медленно, разбитые событиями прошедшей ночи. Многие шли прямо к своим домам, уводя детей, которые все еще пребывали в состоянии тревоги. Некоторые замкнулись в себе, другие испуганно вскрикивали от малейшего шороха или пугались малейшей тени. Тела погибших оставили в пещере, сложив их рядом друг с другом. За ними обещали вернуться позже, когда город немного оправится после потрясения, и можно будет с уверенностью говорить, что опасность миновала. Шестеро детей, которые пропали первыми, так и оставались в глубоком трансе. Госпожа Ларсен распорядилась вернуть их в комнату, приготовленную для них в приюте. На этот раз Фрида, несмотря на свое материнское отчаяние, приняла это решение. Ночью выпал первый снег, скрыв под собой всю серость осени и вдохнув свежести в дома. Сегодня люди в Гримсвике спали с зажженными лампами и впервые за долгие месяцы проснулись с ощущением слабой надежды. Навестив детей в приюте, Ингрид убедилась, что вся шестерка, несмотря на их состояние, пребывает в комнате. — Они подходили к окну? — спросила она у Греты. Нет. Спали крепко. Лишь однажды девочка позвала маму. Тихо говорила Грета, чтобы никто из детей этого не услышал. Вы расскажете, что случилось там, куда вы ушли, и почему некоторые не вернулись? Возможно, госпожа Ларсон и могла бы рассказать, но большей части не помнила. Лишь то, как они вошли в пещеру. А очнувшись, она помогала уцелевшим покинуть проклятое место. Все события как будто исчезли», — ответила она, прикладывая холодную ладонь к виску. Головная боль волнами накатывала, стоило ей задуматься о вчерашнем дне. «Ясно», — разочарованно произнесла Грета, затем перекрестившись, добавила, «Господь не оставил нас в эти тяжелые времена». Ингрид неуверенно кивнула, но ее переполняли сомнения по поводу этого заявления. Все, что угодно, избавило их от проклятия в той пещере, но явно не божественное вмешательство. — Я за детьми, — сказала она. — а их и выводи на улицу.